Глава восемнадцатая. За его взглядом мысли, которые я не могу прочесть. Прочесть. Понять. Но они, даже зашифрованные, задевают. Поэтому я реагирую тем, что пару секунд не могу начать говорить. Спасаясь от насыщенной глубины цвета его глаз, смотрю на подбородок Осадчева. Его радужки имеют цвет черного кофе, Яркое солнце крадет этот карий, но он продолжает оставаться красивым. Я не дохожу пару шагов. С учетом того, какие они короткие, это примерно метр. «Привет», — говорю я. «Привет», — коротко отвечает Данияр. «Ты ищешь лофт?» Когда я смотрю ему в глаза, там и остаюсь. Из упрямства перед собой или перед ним... А Садчий осматривается, пожимает плечами. «Хочу организовать для своих сотрудников обучение в декабре», сообщает он, как бы между делом. «На сколько человек?» 8 10 «Все это убирается. Я обвожу рукой оставшуюся мебель. Будет много места. Там можно повесить экран для проектора, здесь поставить стулья». Это непрофессионально, но я замолкаю и отхожу к окну. Плевать ему на лофт. Все время, пока я говорила, он изучал меня этим взглядом, за которым мысли. Тот же самый взгляд, что и в прошлый раз. Откуда он взялся? Найти меня нетрудно, если искать. Я смотрю в окно. Сквозняк из приоткрытой форточки напоминает о том, что я в футболке. Данияр не двигается. Потом я слышу шаги туда-сюда за спиной, неторопливо. То, что мы зависли в этом молчании, слишком трудное общение для посторонних людей. Это признак того, что нас связывает многое, и я так считаю не одна, иначе не было бы так сложно. Я спотыкаюсь на каждом слове, а он достает их из себя поштучно. Еще очевиднее это становится, когда Дан сообщает. «Лева пригласил меня на день рождения». Теперь я наконец-то убеждаюсь в том, что он пришел ко мне. «Меня?» — повторяю в голове произнесенное им слово. «Лёва пригласил меня. Меня — это значит его и его семью. Я старше Лёвы на две недели. Я, естественно, предложила ему лофт, но брат сказал, что предпочитает видеть меня на своем празднике в качестве гостя, а не организатора. Он прав». «И что?» — спрашиваю я. «Хочешь, чтобы я не приходила?» «Даже не думал». «Хорошо», — сверлю я взглядом оконное стекло, «потому что я не собираюсь прятаться». С хлестким смешком Асачи говорит. «Я не сомневаюсь». Повернув голову, я смотрю на него. Год, два, пять. Я знаю этого человека, знаю этого мужчину. это память как мышечная — Оживает, когда надо, а он знает меня. По крайней мере, Данияр встряхнул меня достаточно, чтобы не смотреть на отдельные части его тела. Под курткой на нем белая футболка, на шее дорожка толстой золотой цепочки и ободок обручального кольца на безымянном пальце. Не простой ободок, а дизайнерский. «Асадчий бывает в спортзале гораздо чаще, чем раньше», В отличие от меня, он стал тяжелее. Теперь рядом с ним я себя чувствую хрупкой. Его взгляд, насыщенно карий стрелой, перемещается на окно. «Ты вернулась на родину?» — спрашивает Асачий. «Да, вернулась». Кивнув, он замечает. «Слишком тесная экосистема. А у нас как будто общение так себе, как-то не складывается. Это проблема, как считаешь?» Он прав, мы будем встречаться, может и не часто, но будем, и между нами все действительно не складывается, слишком напряженно для посторонних людей. Я хочу спросить его, чья конкретно эта проблема, его или его жены, или наша с ним. Но я в каждой клетке выжгла установку «не портить ему жизнь», а еще эти вопросы отпадают сами собой. Все это было таким настоящим «мы», И каждый раз на коже рябь от чертовых воспоминаний. И не у меня одной. Я знаю, иначе он не смотрел бы на меня так, будто душу вынимает. Это гештальт у нас обоих. «Чего ты хочешь?» — спрашиваю я. «Хочешь поговорить?» В его взгляде, когда Асачий на меня смотрит, что-то штормовое. Эмоции, похожие на гнев. Как легким флером... Им приправлены его слова, когда Дан говорит «Хочу, а ты нет?» «Да», — произношу я тихо. Шарканье ног и шум — непозволительно лишний участник нашего разговора. Он слишком личный, даже преступно личный, ведь наше общение краденое. Дан оборачивается, предоставляя мне отличный вид на свою напряженную скулу. «Я сейчас уезжаю», — говорит он, глядя на клинеров. Вернусь в центр после пяти. В семь привезут фотозону, потом я свободна. Смотрю я на его профиль. Я буду внизу, в кафе, — мотает Дан головой. Я смотрю ему вслед, когда он уходит. Моя птичка зудит, но пальцы так плотно сжаты в кулаки, что я не могу ее почесать. Равновесие в щепке разлетелось. В воздухе остался запах мужского парфюма, так подходящий носителю. Он скрывается за дверью, не обернувшись, а мой рабочий день летит на смарку. В голове слишком много слов, которые скапливались там годами. То, что я задолжала. Когда пряталась, когда игнорировала сообщения, когда не отвечала на звонки. Я сойду с ума, если их не произнесу. Я хочу их сказать, и не только их. Через толщу этих мыслей пробивается звук телефонного звонка. Он гремит на весь лофт. «Твою мать!» Срываюсь я с места.